будень, холодец. Вам понадобится один путовый сустав говяжий среднего размера, один подбёёрок говяжий, одна луковица, одна морковь, 4-5 зубчиков чеснока, 3-4 лавровых листика, соль, перец горошком по вкусу. Способ приготовления. Мясо, овощи, перец, лавровый лист сложите в кастрюльку мультиварки. Залейте водой до верхний риски. Включите режим тушения на 7-8 часов. Затем разберите, мелко нарежьте мясо и разложите его с несколькими зубчиками чеснока по ёмкостям. С бульона снимите жир, процедите, посолите, выдавите в него 2-3 зубчика чеснока, залейте мясо. Всё готово, можно ставить в холодильник.